«Бип-бип!» Раздавшийся прямо за спиной хриплый сигнал, моментально прогнал заумные мысли, заставив подпрыгнуть и развернуться в воздухе. После этого трюка увидел в полушаге от себя Виллис, в котором сидел с зубы командир. Его водитель, наоборот, сохранял каменное выражение на физиономии, но глазами сдавал Гусева с потрохами. «Дескать, это товарищ генерал-майор так шутит, а он – простой крутильщик баранки тут ни при чем!» «Опасается, так как знает. За мной, если что, не заржавеет. Но ничего. Я Гамаюна тоже как-нибудь подловлю». Составляя план мести коварному Сереге и уже открывая рот для предварительного ругательства, я был остановлен его вопросом. «Ты чё как вареный тут бродишь? Мы уже метров тридцать за тобой катимся, а ты и ухом не ведёшь. Тоже мне, разведчик». «У хорошего разведчика глаза на затылке должны присутствовать. И слух должен...» «Ага, и нюх, как у собаки, и глаз, как у орла. Ничего, сочтемся». Разошедшийся командир моими последними словами был резко остановлен. Видимо, ему вовсе не хотелось в ближайшем времени получить неожиданную обработку. Поэтому он, выпрыгнув из джипа, уже другим тоном спросил. «У тебя все нормально?» «Да нормально все. Просто задумался». «Задумался, это хорошо. Пойдем вместе подумаем». «Оп! Паньки. Судя по загадочной физиономии Гусева, наше сдешнее бессмысленное сидение в скором времени закончится. Освободив локоть, за который Серега тащил меня в дом, я поинтересовался: никак новые водные поступили? Поступили. Вельдерберг в столице запел. И он тоже. Но не это главное. Главное то, что сегодня вечером мы передислоцируемся в Германию? Нет, прямо наоборот. Замолчав и идя следом, я обдумывал его слова. Интересно, куда это наоборот? Не на Дальний Восток же? Если бы вызвали в Москву, то командир так таинственно не отвечал. Дело привычное. Тогда что еще может быть? Непонятно. Да ладно, чего тут гадать? Дойдем до кабинета, сам все расскажет. То, что я не стал предугадывать, что значит наоборот, показало мою прозорливость. Один черт не угадал бы. А так, пройдя через двойные двери в апартаменты командира, мы расположились за столом. И дождавшись, когда ординарец принесет чайник, два больших стакана и бутерброды из хлеба с консервированной колбасой, я услышал наводящий вопрос. Про аэродром подробно знаешь? Какой именно? Который выделили под базу для американских бомбардировщиков. ха, -ха. Где именно он находится, до этого момента не знал. А про сам факт базирования знаю. Три месяца назад сам эти сведения доводил. Только местонахождение не указывал. Теперь указал. Об этом сверхсекретном аэродроме Серега действительно мне говорил чуть более трех месяцев назад. В моем времени что-то подобное было под Полтавой, но здесь война шла по-другому. Поэтому, наверное, аэродром и оказался гораздо западнее. Только сейчас, когда я узнал о его местоположении, то все равно офигел. «Это же надо?» Нашли местечко для базирования американских Б-17, совершающих челночные рейсы из Англии и Италии. Худший змеюшник и представить сложно. Командир хотел бы продолжить, но я знаю, что собой представляют окрестности ровно, его перебил. А тогда в связи с этим у меня есть вопрос: какой идиот решился организовать стоянку крепостей именно там? Ведь в тех местах от мельниковцев не протолкнуться, да и аковцы шалят частенько. Ты сводки вспомни. А теперь что? Его уже немцы небось в блин раскатали? Или зеленые братья там всех перебили, да в леса ушли? А нас хотят по их следу пустить? Мстю устроить. Так мстю надо устраивать тому, кто его разместил в равенских лесах, а не под Полтавой. Чем вообще думали? Жопой? Я весь кипел, пытаясь продолжить дальше. Но Гусев жестом остановил раздухарившегося подчиненного и спокойно ответил. А что ты взял, что там что-то произошло? Район мягко зачистили, а существующий бывший немецкий аэродром расширили и укрепили. Все окрестности плотно контролируются. Аэродром активно функционирует больше двух месяцев. Но ни терактов ни немецких налетов не было. И не будет, потому что уровень секретности высочайший. Так что хватит пениться огнетушителям. Тем более, что вопросы безопасности этой базы нас не касаются никаким боком. «Не понял». «А как бы ты что-то понял, если постоянно орёшь и перебиваешь?» «Ну, извини, я весь во внимании». Серёга победно хмыкнул и, помолчав несколько секунд, чтобы убедиться, что я действительно готов молча слушать, выдал. «Через десять дней на этот аэродром прибывает товарищ Михайлов». Услышав эти слова, я вытаращил глаза и задал законный вопрос. «Нафига? А чё Верховный там забыл?» Гусев шумно надхлюбовый из стакана пожал плечами. А мне не докладывали. Просто поставили задачу. А товарищ Сталин приезжает туда с инспекцией. Заодно, наверное, посмотреть, как разместили иностранный лётный и технический персонал. Власик со своими людьми уже там. Так что сегодня вечером мы, радисты, вылетаем в Козлич. А остальные пока что ждут нас здесь. Но всё равно странно. Причём тут мы? Сталин на фронт раза три выезжал. Но нас до этого момента никогда не задействовали. А тут вдруг на тебе. Тем более аэродром в нашем глубоком тылу находится. Девять. Что девять? Девять раз Иосиф Виссарионович был на передовой. А для чего мы там нужны, сможешь сам поинтересоваться у генерал-полковника Калычева. Он тоже там будет. Да ну нафиг. Узнав о скорой встрече с Иван Петровичем, я искренне обрадовался. Во-первых, соскучился и... А во-вторых, некоторые вопросы прояснить можно будет. В частности, по поводу местонахождения базы крепостей. Я ведь докладывал, что в моем времени она была под Полтавой. Ладно, ситуация совершенно другая. Но ведь меру знать надо. Они бы еще в жовке иностранных летчиков расположили. Надо же додуматься, впереться на западную Украину с таким объектом. Если на востоке все более или менее спокойно, то в тех местах обстановка очень напряженная. Бандера, тот, который Степан, до сих пор так и не появился, возможно, сгинув в немецком лагере с концами. Но и без него нервотрепки хватает. Украинские националисты постоянно шебаршатся в лесах, воюя как с нашими, так и с польской армией Краевой. Но большей частью и те, и другие долбают клятых москалей. Это их основное времяпровождение. И ведь, гады, как действуют, очень грамотно, взяв на вооружение тактику наших партизанских отрядов и терроргрупп. А угомониться там все очень и очень нескоро. Точно не скажу, но последних лесовиков гоняли вроде до конца 50-х. И вот в это шикарное кубло какая-то умная голова решила запихнуть первый совместный советско-американский проект. не я у Иван Петровича поинтересуюсь именем этой головы. И постараюсь, чтобы она недолго у владельца на плечах оставалась. Дурашлепов, конечно, везде хватает, но тут не просто дуростью пахнет. И как Калычев это пропустил мимо себя? «Я так и знал, что встреча с командиром тебя обрадует. Но помимо странного выражения радости, у тебя вопросы есть?» Спокойный голос Гусева оторвал меня от кровожадных мыслей, и я кивнул. «Есть! Как не быть! Только по поводу бомберов буду прояснять на месте. А сейчас интересует, что еще сказал мой язык и как обстоят дела с подлодкой? Кто ее работать будет? Мы или СМЕРШ? Ну, в смысле, НКВД или армейцы?» о Вельдерберг Вильдерберг много чего наговорил. Столько, что даже меня информировали только частично. А немного конкретней можно? Можно и конкретней. Но тебе вполне достаточно будет знать, что пленный действительно выполнял функции главного наблюдателя и координатора группы армии «Север» от СС. Только, что для нас сейчас важнее, помимо этого, он имел отношение к проработке каналов эвакуации наиболее значимых членов нацистской партии ИСС, «Одесса?» «Не понял. Какая Одесса?» «Да нет, не город. В моем времени они, правда, лишь после капитуляции активную деятельность развернули. Но сейчас ведь все идет по-другому. А ты Калычеву про это докладывал?» Гусев заметно волнуясь, привстал со стула, но я его успокоил. «Само собой. Еще зимой из меня все вытряхнули. Даже то, чего не помнил. В том числе и про эту Одесса. «Это хорошо». Серега, успокоившись, закурил и с сомнением качая головой продолжил. «Но у них не организация, а только план работ под грифом «Совершенно секретно» и кодовым наименованием «Осенние листья». Да и не могли они сейчас так называться. Ведь переводится твоя «Одесса» как «Организация бывших членов СС», а эти сволочи пока вовсе даже и не бывшие. «Да уж, действующие еще как». Но меня еще интересует, а как портагеноси Адольф к этому пораженческому плану относится? Гитлер же сейчас совсем плох. Весь на нервах, да и заговоры ему всюду мерещатся. Шлепнет под горячую руку всех паникеров. И на этом листье закончится. Или с такой опасной информацией любимого фюрера решили прокатить? Командир на эту реплику только кивнул. По словам пленного, Гитлер к этому действительно не имеет отношения. План осуществляется тайне от Бесноватого. Курирует все непосредственно Гиммлер. Но он еще тот лис. Поэтому в случае утечки информации вверха у него есть железобетонное прикрытие. Понятно. А помимо налаживания каналов эвакуации, чем они еще собирались заниматься? О, планы у них грандиозные. Гусев развел руки, как будто показывал пойманную рыбу. Сначала они рассчитывали на обычную работу в подполье. Но потом нашелся какой-то умный из немецких аналитиков, просчитавший возможные последствия поворота политики после окончания войны. Поэтому и общая задача стала гораздо глобальнее. Начиная от помощи при устройстве на работу до реабилитации перед немецким народом эсэсовских преступников. Дескать, они вовсе не преступники, а такие же патриоты Германии, как и остальные немцы. Ну и плюс, конечно, проникновение во вновь создаваемые в будущем политические партии. Продвижение своих людей на высокие посты в промышленности. Поиски сторонников в местах будущей эвакуации. В конечном итоге возрождение организации и в дальнейшем и рейха. Поупок развяжется. Разумеется, но вот до этого крови еще попортят немало. Они ведь по всему миру расползтись готовятся. Латинская Америка, Африка, Швейцария, Испания, Арабский Восток. И самое гадство, что Вильдерберг осведомлен только о малой части каналов ухода. Его совсем недавно привлекли к этой работе. И он даже вникнуть толком ни во что не успел. Да и не очень хотел, так как решил сыграть в свою игру. При этих словах я фыркнул, прокомментировав. Конечно! Десяток тонн золота в Новой Зеландии гораздо предпочтительнее, чем работа на зарплату в джунглях Колумбии. И, кстати, про золото. Так кто лодку-то брать будет? Мы ведь ее, считай, на блюдечке с голубой каемочкой этим счастливчиком преподнесли. Они могут себе заранее дырочки для орденов вертеть. Подлодка, насколько я помню, завтра должна прийти». Серега вместо ответа неожиданно насупился и раздраженно ответил. «Дырочки, говоришь, сверли?» «Хер в букете, а не дырочки». Опешив от такого тона, я удивленно поинтересовался. «А чё ты заранее кипишишь?» «Да вовсе не заранее». Командир махнул рукой. «Никакой лодки не будет. Радисты ведь вы положили, а противник сразу заинтересовался. Почему это у Маркони на очередном связи-связи почерк изменился?» «О как! Теперь, значит, мы еще и виноваты. Но прости, отец родной, что я не предполагал в этих подземельях встретить подобную группу. А то бежал бы впереди всех и участливо интересовался у отстреливающихся фрицев. Не подскажете ли, любезные, кто из вас на рации работает?» Я ехидно изобразил полупоклон и мимикой показал, как бы это выглядело. Но Гусев только поморщился. «Да при чем здесь вы? Ты со своими ребятами на отлично сработал. А вот потом...» «А что потом?» «Что-что?» «Наши на запрос ответили, что радист во время переноски груза был сильно придавлен вагонеткой и работать на ключе сейчас не в состоянии». «Нормально», — ответили. «Как объяснение, появление другого человека на связи вполне подходит». Это-то да. Только на той стороне что-то заподозрили и затребовали встречи Вильдерберга за своим агентом. Место назначили возле Пакгаузов. Отвертеться от свидания, аргументируя это опасностью появления на поверхности, не получилось. Англичане все проигнорировали, да еще и пригрозили отменить операцию. Опапа, А это уже гораздо хуже. В том-то и дело. Но командование решило твоим ценным языком рисковать нельзя ни в коем случае. Поэтому загримировали сотрудника НКГБ под немца. Хорошо, загримировали. Только агент его все равно раскусил. Они ведь за несколько дней до этого с немцем встречались. Поэтому тяжело было не распознать подмену. Так это же и ежу ясно. Но я не врубаюсь, на что наши вообще надеялись. То, что Вильдерберга навстречу не отпустили, еще можно понять. Его голова десятка таких лодок стоит. И мало ли что на той свиданке произойдет. Только ведь... То, что англичанин подмену раскусит, сразу можно было бы догадаться. Если это произошло, то агента надо было там же на месте вязать и всех делов. После моих слов командир только вздохнул. Да, в общем-то, так и думали сделать. Только хотели взять агента после встречи, желательно на его квартире, чтобы посторонних глаз не было. Экспресс-методом склонить к сотрудничеству и продолжить игру дальше. Но никто не рассчитывал на то, что произошло после завершения свидания. Агент, распрощавшись с нашим сотрудником, пошел в сторону Латцбергер-Аллея. Сменяющиеся пара особистов двинули за ним. А когда он свернул на Грюнштрассе, то получил пулю в голову из винтовки. Фигасе, Свои же замочили! В том-то и дело. Англичанин, видимо, когда понял, что перед ним не Вельдерберг дал знак наблюдающему издалека человеку. А они решили жестко обрубить концы. Я растерянно почесал затылок, а потом, прикинув варианты, покачал головой. Что-то не вяжется. Резидента бы постарались спасти, заранее просчитав ситуацию, обеспечив ему пути отхода. Но вот так... А это был не резидент. Вильдерберг при допросе показал, что когда передавал карты Фарватера, на встрече было два английских разведчика. Один мужик лет 35, и с ним парень помоложе. Так на встречу с нашими особистами пришел молодой. Да, круто лайми играют. Видимо, прикинув, что просчитанный на случай провала вариант отхода может не сработать, они предпочли ликвидировать своего человека. А может, и весь этот вариант был чистой фикцией, лишь бы успокоить связного. Как работает СМЕРШ, англы знают достаточно хорошо и иллюзии не питают. То есть, конечно, с этим молодым обсудили пути экстренной эвакуации, если с Вильдельбергом возникнут какие-то проблемы. Но при этом посадили своего человека со снайперкой в один из домов. И когда связной подал знак, то подписал себе смертный приговор без вариантов. Хм, только интересно, а если бы на встречу пришел мой язык собственной персоной? Ведь тогда все могло бы выгореть. Поделившись этой мыслью с Гусевым, получил ответ. В Ми-6 не дураки сидят и отлично понимают, что стоит русским захватить Вильдерберга, то ни на какие встречи ни под каким видом его уже не пустят слишком значительная фигура. Так что его не появление или появление любого другого вместо него могло означать только одно. Немцев взяли, и операцию можно отменять. Но связной увидел именно Вельдерберга. Там гримеры постарались на славу, и мать родная не отличила БГБшника от фрица. И только в процессе разговора англичанин, видимо, обнаружил подмену. Я хмыкнул. Но тогда получается, что они просчитали даже появление двойника – Ведь если бы там моего фрица не оказалось, то агент бы не появился. Если же Карл был в условленном месте, то зачем тогда разрабатывали подачу сигналов? В том-то и дело. Островитяне зубры битые и прикинули все возможные варианты. А стрелок? Стрелка взяли? Нет, даже не засекли, из какого дома он стрелял. И вот именно за это Белогрудов сейчас своих подчиненных гоняет в хвост и в гриву. Хорошо зная Белогрудова, я только пожалел мужиков. В хвост это зря. Тут можно гонять только для профилактики, потому что вины парней в случившемся нет. Даже в мое время против снайпера никто ничего противопоставить толком так и не смог. А в этом случае вообще... Да и наверху сами перемудрили. Тут уж или Вильдерберга к операции привлекать, или сразу связного брать. Хотя... Нет, все равно они правильно действовали. На снайпера ведь никто не рассчитывал. А англичанин от особистов при любом раскладе никуда бы не делся. И был большой шанс через него выйти на остальную сеть, да еще и лодку захватить. И если в ней хоть пара-тройка лайми находилась, то такую бучу можно было бы поднять. Гусев, слушая меня, согласно кивал, но при последних словах ухмыльнулся. «Это твой фриц предполагал наличие на немецкой подводной лодке контролирующих англичан. А ведь экипаж можно собрать хоть из поляков, хоть из финнов, да хоть из индусов. И накрутить их хорошенько, дабы левые мысли в голову не лезли при виде золота. А для подстраховки в лодку минус часовым механизмом, или как ты там его называешь, таймером. Плюс ограниченный запас горючего, чтобы только-только от Англии обратно доплыть. Ну, с небольшим запасом на неизбежные в море случайности. Вот и все. И никуда они не денутся, даже если сильно захотят. Можно еще допустить оставленных заложников из членов семьи экипажа. И тогда вообще все будет тип-топ. Но лично я думаю, что все было бы гораздо проще, экипаж целиком английский. Чего голову-то морочить? Ситуацию, как показала практика, они контролировали полностью. Поэтому и иностранцев привлекать смысла тоже не было. Ого, такого варианта я даже не предполагал. Хотя при детальном обдумывании он был наиболее вероятен. Действительно. Зачем заморачиваться? В плен они вовсе не собирались, подстраховавшись со всех сторон, а свои люди всяко-разно надежнее подозрительных наемников. Вслух, восхитившись этой гипотезой, я еще некоторое время обсуждал с Серегой возможности варианта действий ГБшников при взятии связного. Но потом мы перешли к более насущному, так как вылет намечался уже через несколько часов. Я поинтересовался задачами, которые будут перед нами ставиться – так как соответственно этим задачам надо было экипироваться. Гусев ответил просто. Собирайся как в глубокий рейд по тылам противника. Продукты брать не надо. А, все остальное готовь, будто к немцам пойдете. Лишним не будет. Понял. Ну что, я к ребятам? Иди, а то через 4 часа уже машины подойдут. Я встал. По уже выработанной привычке козырнул и потопал собирать своих парней для выполнения так и необъясненной задачи.